Ритуал. Как непривычно оказаться в театре с Беатрис и без детей. Жена сказала надеть самый лучший костюм, единственный, на котором она ещё не заметила пятен краски. Сама Беатрис одолжила платье с корсетом у сестры. Корсеты уже вышли из моды, но дамы в корсетах особенно, такие, как моя жена, ещё нет, поэтому я одобрил её выбор. Театр Елисейских Полей воплотил в себе мечту Габриэля Острюка. В новом храме искусства сочетались французский вкус, английский комфорт и немецкое внимание к технике. Здесь было просторно, холодно и пусто. Капельдинер усадил нас в удобные кресла. Как странно, что сидя в бархат на позолоченной тисноте классических театров, мечтаешь о том, как оказаться в большом кресле, но оказавшись в нем, словно лишаешься уютной сказки театра с ее мягкими подушками и плафонными росписями с аллегорическими изображениями античных муз. Я чувствовал себя ребёнком, которому сказали, что он уже вырос и теперь может спокойно прожить всю оставшуюся жизнь без мороженого. На премьеру главного балета весеннего парижского сезона слетелись все светские стрекозы и львы. Декольте, кружева, перья и бриллианты блестели ещё ярче на фоне чёрных фраков, переливаясь бесконечными оттенками снобизма. Никого из знакомых художников я не разглядел. Обычно я тоже считал, что русские балеты это Роскошинега, и не интересовался ими. Но билеты подарил нам Линуар, сказал, что будет что-то новое и что он тоже придёт. Я зачищал место друг рядом с собой до последнего звонка. И вот он прозвенел. В воздухе повисло тревожное ожидание, приправленное ароматом скандала. Прозвучали первые ноты балета напоминающие пастушью флейту. Публика приготовилась к русской сказке, ярким декорациям и изящным прыжкам Нижинского. У вертепа длилось бесконечно долго, наконец занавес подняли. Зазвучала ритмичная тревожная музыка. Девушки и парни, одетые в архаические русские костюмы, поднимались и опускались, повторяя ее мотив. В их танце не было ни одного изящного прыжка или движения. Каждая группа племени нарочито повторяла одни и те же пляски, сменяя друг друга, словно повинуясь внутреннему бубну и двигаясь по заложенной веками в их телах траектории. Это был не танец, а ритуал, ритуал, где движения не выбирались, ритуал предков, который не ставился под сомнение. которыму следовали безусловно, который стал частью закона природы. Так значит, это и есть русский балет. Символические декорации Николая Рериха, как тистая музыка Игоря Стравинского и танцы Нижинского. Я никогда в своей жизни не видел раньше ничего подобного. Сердце застучало в такт содрогавшимся телам. Виатрис сильнее сжала мою руку. Заворожённые диким таинством, происходящим на сцене, мы не сразу услышали крики из зала. Между тем гул нарастал. Кто-то нескромно смеялся, кто-то вскакивал с мест и кричал. Казалось, что дикая энергия русского балета волной выбежила со сцены, накрыв пеной всю элегантную публику театра. И теперь все мы сидели словно лебеди, превратившиеся в мокрых гусей, и гаготали, шипели и хлопали крыльями, не имея возможности ущипнуть ни одного танцовщика. Парни и девушки на сцене расступились, образовав круг. В центре его застыла славянка. Она смотрела на кого-то и не двигалась. Я проследил за её взглядом. На кого она смотрела? Проходим, мне почудилась знакомая фигура. Кленуар? Нет. Наверное, это просто тень. Вдруг славянка начала двигаться. Она танцевала посреди круга. Племя приносило её в жертву. Им нужна была кровь, чтобы оросить посевы и пробудить жизнь. В этот момент рядом сел Ленуар. Его глаза блестели. Он не мог отвести взгляда от этой русской девушки. На его руке переливался перстень с тёмно-синим камнем. Когда я последний раз видел Николь, платье на ней было такого же цвета. Трубы звучали всё ритмичнее. Девушка на сцене посмотрела на нас, она посмотрела на Габриэля и начала свой предсмертный танец. Её руки ритмично взмывали вверх. Все её движения сперва такие живые, постепенно ломались, сыпались, словно душа девушки всё ещё боролась за жизнь, а её телесная оболочка умирала. С каждой конвульсией, её пляски, зрители голдели всё громче. Люди вскакивали с кресел, свистели и показывали пальцами на сцену. Неженский из-за кулис выкрикивал счёт, чтобы танец продолжался. Тела остальных славян племени словно отцепинели. Языческий ритуал жертвоприношения невозможно было остановить. Кто-то должен умереть. Умерла моя сестра, умерла Николь. Их души погибли, но тела их снова стали частью природы. Недра земли приняли свежую кровь. Скоро они прорастут травой. родятся новые дети их охватят новые идеи и новая любовь славянка наконец упала и больше не двигалась линуар не мог отвести от неё взгляда нам всем было страшно париж город в котором все хотели жить Никто не хотел умирать. Умирать. Елена Брюлле. Танец с фавна". Фавна, фавна. Читал Михаил Прокопов.